Глава 15. Суббота, 23 октября. Вечер. Что? вскрикивает Айви, проливая мартини на свой балахон. Ты, блин, серьёзно? Урсула ахает, потому что вдруг в голове у неё сложились все пазлы. Это рекламная растяжка через дорогу. Там же написано: скоро здесь будет мегакомплекс кричали Хекал. Мы-то думали, что она установлена, потому что рядом съезд с шоссе. Но оказывается, они планируют отстраиваться прямо тут. Вот именно. Квинни злится на себя, что не восприняла эту рекламу в буквальном смысле. Как они могли быть настолько слепыми, ведь к этому дело и шло. У нас 100 акров первоклассной земли. 1 акр примерно равен 40 соткам. И пивоварню мы им преподносим на блюдечке с голубой каёмочкой. Квини устало трёт глаза и оборачивается к Айве. Наше поместье не так далеко от центра города, а ещё рукой подать до Оксбриджа, Фландерс-Фолс и Тицпа. У этих городов нет своих полей для гольфа или тиров, пейнтбольных площадок или стриптиз-клубов. Но нашей земли им не хватит, им нужно больше, бурчит Айви. Так она у них уже есть. Квини Панура опускает плечи и бросает в рот ещё одну таблетку от изжоги. Вся земля вокруг нас уже скуплена, включая, она тяжело сглатывает, прежде чем закончить фразу. включая бывшую землю Магноса, Женщины морщится, как будто всем одновременно нанесли рану. Именно поэтому они и не позволяют себе обсуждать вслух Магнуса. У новых владельцев земли Магнуса возникли финансовые трудности, и им пришлось всё продать. Так что у застройщиков на круг ещё 70 акров, говорит Квини. И уж коль мы тогда не согласились продать свою землю, он собирается отнять её у нас силой. Он, за стёклами очков, удивлённые глаза Айви кажутся ещё больше. Но ты же не про Бартоламию Гетт не говоришь. Он умер 60 лет назад. Уж тебе ли не знать, как трудно извести ины сырняки. говорит Квинни, чувствуя, как в ней закипает былая злость. «Можно их жечь, травить химией, но они всё равно вырастают из поколения в поколение». «Так ты про его сына?» — вдруг понимает Айве. «Это тот супчик, который тут вынюхивал насчёт покупки земли накануне ужасного происшествия с Руби». «Собственно, речь уже идёт о внуке». уточняет Квини. Ей хочется сплюнуть, настолько она зла. Пивоварней или тёро водочным заводом казнь салимских ведим владеет Бредгедди. По-моему, уже само название говорит о его намерениях. Но зачем ему это? говорит Урсула, вспыхивая синими очами. Почему он так ненавидит нас?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 Как Айви унаследовала поместье, и как Урсула предсказала появление Бартоломью Гедди, кузена Мирабель, с которым она давно потеряла связь. Так оно всё и случилось. Однажды он возник на пороге их дома, предлагая Айви продать всё одним махом. Бартоломью большим человеком не назовёшь, как ни крути. Было в нём что-то беличье, весь какой-то маленький, сгорбленный, с лицом как у грызуна, зато с огромным раздутым самомнением, в его-то 80 лет. Он предлагал за поместье какие-то жалкие деньги, и Квине, которая уже взяла на себя обязанности Мирабель, сказала, что она о нём думает, и послала его кур доить. Бартоломью рассверепел, Молодая женщина, да к тому же ещё и чёрная, разговаривает с ним подобным образом. Он вернулся через неделю и заявил, что впредь будет иметь дело только с Айви. Он немного накинул цену, а потом ещё приходил к Айви три раза, пока та не выдержала и не сказала, что ему она не продаст поместье ни за какие деньги, пусть даже они и родственники. И что, если бы Мирабель хотела заключить с ним сделку, она бы так и поступила. В ответ Бартоломью обозвал Айви и её подопечных уродками. Мол, всем известно, что они ведьмы, а ведьм сжигают на костре. Он поиздевался над Квинией стобитой, сказав, что чёрным даже в транспорте нельзя ездить с белыми, не говоря уже о том, чтобы жить с ними под одной крышей. Уходя, он поклялся, что Айви пожалеет о том дне, когда отказала ему. Некоторое время всё было спокойно, но однажды мистер Фоулкс, давний адвокат Мирабель, сообщил Айви, что Гэдни намерен оспорить завещание. Спасибо Мирабель и мистеру Фоулксу, они позаботились о том, чтобы завещание было железобетонным, но всё равно пару месяцев Сёстры жили, как на вулкане. А Мирабель никогда не рассказывала, почему Бартоломью так взъелся на неё? — спрашивает Урсола, задумчиво глядя на огонь в камине. — Нет, — говорит Айве. Она только сказала, что он винит её во всех своих проблемах, но об этом даже говорить не стоит. На виске Айве пульсирует синяя жилка. Лицо раскраснелось, и Изавель готовит новую порцию коктейлей. «Так значит, этот Брэд Гедни превратил городской совет в своих карманных собачек», — говорит она. «И поэтому они захотели снести наш дом». «Именно», — Квинни с благодарностью принимает из рук сестры Мартини. 65 лет тому назад мы дали от ворот поворот его дедушке. 33 года назад его отцу. А теперь вот и внук хочет прибегнуть к подлости. Сидит и выжидает, чтобы за дёшево прикармانيть нашу землю и отстроить тут свою мужскую вселенную. Остаётся только дождаться, когда Джон Хатерн и банк обратят взыскание. От этих слов к вине чувствует, как вскипает кровь. Какое-то время все молчат, слушая, как гудит огонь в камине и погромыхивает водопровод. Этот дом выражает вместе с женщинами своё негодование. Виджет вспархивает с жёрдочки, опускается на подлокотник кресла и начинает громко шуршать чистит пёрышки. В ночи воет какой-то зверь, и Табита вздрагивает. Первый молчание прерывает Иезавель. То есть город теперь закупается спиртным у Бреда Гедни. Квинни молча кивает, и Иезавель бормочет. «Так вот, почему так упали наши продажи?» А потом мужчины кричли «Хэккл», заявились к нам. В течение последних 30 лет сёстры сдабривали продаваемый ликёр с надобьем Айве. После нескончаемой охоты на ведьм сёстры решили, что для безопасности стоит немного подкорректировать воинственный нрав местных мужчин. И тогда Айви начала экспериментировать с различными составами, выяснив, что наилучший эффект достигается сочетанием буплерума, семейства однолетних и многолетних растений, в основном произрастающих в Азии и Средиземноморье, бенедикта благословенного, лекарственное растение, шлемника широколистного, страстоцвета и пыльцы трупного цветка. Предлагались и другие рецепты, но все они были отвергнуты. Достаточно было одной рюмки спиртного, принятой, как полагается, за воскресным обедом, и тот, кто надо, становился спокойным. А на небуйных эликсир просто не действовал. Конечно, сестёр беспокоило этическая сторона вопроса, ведь таким образом они контролировали состояние посторонних людей. Но подобная уловка шла на пользу не только ведьмам. Город процветал. Браки становились прочными. Родители являли собой хороший пример для своих детей. Мужская энергия была перенаправлена в положительное русло. Отсюда и достижения в развитии города. Но сегодня, говорит Изабель, наморщив лоб. Сегодня мужчины были агрессивны как никогда. Чем это объясняется? Из рецептов Винокурни поместие Moonshine. Грязный Мартини с перцем и розмарином от Эизавель. Ингредиенты. 2 1/2 унции. Одна унция примерно равна 30 мл. Специальной партии джина Ivy. настойного на перца и розмарина. пол унции оливкового рассола. пол унции сухого вермута. половина столовой ложки молотого чёрного перца. долька лимона. по желанию украсить оливками. Утвори коктейльный шейкер или стакан для смешивания. Способ приготовления. Начните с рименго. не в том смысле распутницы. Риминг акантовка бокала для мартини. Второе значение анелингус. Положите в тарелку молотый перец. Увлажните край бокала лимонной долькой. Затем переверните его и опустите в тарелку с молотым перцем, слегка надавите. В бьёмкости с со льдом добавьте джин, оливковый рассол и вермут. Перемешайте до охлаждения. аккуратно перелейте в бокал украсив напиток оливкой напиток лучше употреблять в обнажённом виде и в возбуждённом состоянии